Минул очередной день похода. И снова Промов и его друзья маялись от предстоящего вечернего безделья. Борис знал, куда пойдет, если вдруг Семин не устроит очередного комсомольского заседания или не соберет лекторий. Дружба с Яшкой открывала ему непринужденный путь в плотницкий кубрик. Журналист не мог позвать туда всю компанию. Это выглядело бы неловко, вроде экскурсии. «Вот спустились цивилизованные люди в пещеру поглядеть на Морлоков». Во всяком случае, Промов опасался, что плотники именно так и подумают, если их творческая ватага завалится всем составом. Яшка сразу понравился журналисту. Типичный молодчик, родившийся перед самой германской войной, старого режима почти не помнивший. Для него страна советов – вечная и незыблемая родина, Они молодая, едва оперившаяся республика. Веселила Бориса крестьянская непосредственность Яшки и его прямота. В первый день на судне плотник, заметив Шмидта, в полголоса произнес. «Гляди какой! Башка наверняка умная!» «С чего вы взяли?» — расслышал проницательный Шмидт и приостановил свой бег. «Э, «Ну как?» — замялся Яшка. «По обличью". «А, вы про бороду?» — схватился обеими руками за густую растительность на своем лице Отто Юльевич. «Так в том нет моей заслуги. Она сама по себе растет». И скрылся в надстройках корабля. Промову случилось в тот момент быть рядом. Он едва удержался от смеха. Шмидт хоть и был породистым интеллигентом, славился своей демократичностью. Он знал народ, любил его и никогда бы не обиделся на слово «башка» или что-то подобное. Борис тут же познакомился с Яшкой, без укора стал объяснять некоторые нормы приличия. В другой раз Шмидт снова попался Яшке на пути, и тот приостановил его заготовленным вопросом. и Юлевич, я вот давно спросить хочу, вы не родственник Кольке Шмидту из нашей Вохмы?» Шмидт быстро нашелся. «Самый прямой родственник. Я его племянник». Шмид шутил над Яшкой без всякого издевательства. Он вполне понимал, что сосед Яшки, Колька Шмидт, для него ближе, нежели далекий Отто Юлевич со всей своей всемирной известностью. Для Яшки так выглядел мир. Есть Колька Шмидт, радиолюбитель из соседней Вохмы, с кем он встречался на Первомай и видел его на других праздниках. И есть Отто Юлевич, Полярник и исследователь, однофамилец знаменитого Николая Шмидта. По журналистской своей специальности Промову приходилось знать о Шмидте многое. Яшка сошелся с ним еще и на этой почве, расспрашивал про начальника экспедиций. А кто же он по крови? Э, немец, небось? — «М -м, Кажется, все-таки латыш, — неуверенно отвечал Борис. — Образованнейший человек. Ты с ним поаккуратнее, Яков. Две гимназии с золотой медалью за плечами и университет. Приват доцентом в Киеве был. Яшка в научных степенях и званиях ничего не понимал, но приятелю своему новому верил. Разборка добавляет в голосе значительности, значит за Шмидтом сила. Промов старался поделиться с плотником понятной для него информацией. С 18 -го года Шмидт в партии. Два года членом ЦК был». Промов хотел заметить, что с первых дней революции Шмидт возглавлял управление по продукту обмену наркомата продовольствия, но умолчал, зная, что у крестьян природная ненависть к хлебным должностям, принимавшим решения о подразверстке, даже у таких молодых, как Яшка, годы военного коммунизма почти не помнивших. Сказал вместо этого очередную вещь, добавившую Шмиту Яшкиной симпатии. «То лето, когда твой сосед из Вохмы принимал сигнал с потерпевшей крушение Италии, Отто Юлевич совместно с немцами в горы лазил. Была такая советско-германская экспедиция на Памир от Академии наук СССР. Выше облаков люди взбирались. Взор Яшки горел». Авторитет полярника Шмидта явно перевешивал авторитет Шмидта радиолюбителя. А, а как у него в семейной жизни? Жонка там, детвора, тут, небось, он тоже, парень без промаха. Угадал. Две жены у него было, и от каждой по мальчугану родилось. Ухарел! Одобрительно вскрикивал Яшка. Если говорить о Шмите, то тут надо знать не о количестве его жен или женщин вообще. Одной из его подружек была Евгения Соломоновна Хаютина. С первым своим мужем она переехала из Гомеля в Одессу. Там познакомилась с Бабелем, Катаевым, Олешей. Слыхал про таких творцов? Яшка почти обиженно кивнул. «Само собой», — но Промов успел уловить в его глазах. Не читал никого из них, даже если и слышал фамилии вскользь. Вторым ее мужем был директор крупного московского издательства «Гладун». С ним она уехала в Лондон, оба работали в советском полпредстве. Когда англичане порвали с нами связи, Гладун вернулся в Москву, и Евгения Соломоновна завела у себя дома что-то типа литературного салона. Всплыли одесские привычки и знакомства. С Бабелем на этот раз она закрутила настоящий роман. В гостях у них бывали Эйзенштейн и Утесов, Михаил Кольцов, Шолохов и, внимание, Отто Шмидт. С ним у нее тоже случилась короткая любовная связь. Женщина она интересная, любит танцевать фокстрот, ярко смеется, не глупа, чувственно. Друзья зовут ее Суламиф, а самые близкие — Стервь Глазастая. Раскрывая номер свежей правды, Евгения Соломоновна на одной странице может увидеть сразу нескольких своих мужчин. А недавно ее поздравляли с третьим браком. На этот раз мужем Хаютиной Гладун стал глава орграспред отдела Товарищ Ежов. Теперь же он возглавляет Центральную комиссию ВКПБ по чистке. Яшка от растерянности прикрыл рот рукой. «И не боится Ото Юлевич Гоголем ходить, после того, как знает, чью жену охаживал?» «Вот-вот, живет, и ничего не боится, а ты с ним за брата. Промов наслаждался, наблюдая своего приятеля. Вначале гуляла в глазах Яшки природная страсть к деревенским сплетням, потом привычка восхищаться, слыша громкие имена. Борис ждал не только растерянности в глазах Яшки при упоминании колючей фамилии, но хотя бы скрытого страха. Вместо этого Яшка неожиданно для Промова перескочил на личное. А ты, Борис, женатый? Промов по роду специальности готовый к таким внезапным выпадам равнодушно ответил. Это каким боком к Шмиту относится? Да я уже не про Шмита, стоял на своем Яшка. — А я тебе все же про него до конца расскажу. Не давал увести беседу Промов в невыгодное для себя русло. На корабле плывет третья жена Отто Юлевича. — Иди ты! — шокированный известием Яшка тут же забыл про личную жизнь Промова. — Только вот кто она, я тебе не выдам. Яков на секунду растерялся. Мелькнуло на его лице что-то похожее на легкую обиду. Потом появилась напускная уверенность. — Да не так тяжело и догадаться. У четверых баб законная мужья. За Сушкиной Белокопытский волочится. Значит, выходит, либо кто-то из уборщиц, либо из науки и без кавалера. Промов самодовольно и молча улыбался, выводя этим Яшку из себя. — Ну да еще подсказку! Не издевайся! — гневался тот. Журналист Довольный произведенным эффектом, наконец, сжалился. Хорошо, товарищ Кудряшов, вот тебе еще подсказка. По слухам, на судне беременной едет не только Доротея Василевская. Лицо Яшки вытянулось. Что же мне теперь у всех уборщиц к пузу присматриваться? Правильно мыслишь, столяр! Одобрительно хлопнул его по плечу Борис. Круг поиска! Сузился до технического персонала. «Ты это, званием мне лишнего не накидывай. Плотники мы и точка!» Дернул плечом польщенный яшка. Промов сощурился в улыбке. Его немного коробило, эдакая страсть Кудряшова к сплетням. Но он понимал, что в деревенской среде это норма. Оправдывал друга тем, что сбор слухов и чесание языком один из способов заглушить скуку и безделье. Третьей жене Шмидта было, как и самому Промову, двадцать семь лет. Едва он видел ее в пароходных коридорах или еще где бы то ни было, перед глазами его возникало заплаканное родное лицо с едва различимым шрамом на лбу. «Я ведь знаю, куда ты собрался, ни в какой не в Казахстан. Ты мне врешь, чтобы не пугать меня». Промов давно истратил все убеждения. Его доводы иссякли. Он просто сидел напротив нее и молчал. Она достала из кармашка фартука его письмо, адресованное совсем не ей, а коллеге из соседней редакции. — Это твое? Промов поглядел на строчки с раскисшими от слез жены буквами. Узнал собственную руку. — Откуда оно у тебя? — Это не важно. — Нет, милая, это важно. — Да, я не отнесла его на почту, как ты просил, я его вскрыла. — И после таких шагов ты хочешь, чтобы я тебе доверял? — А как верить мне, если ты говоришь о полугодовой командировке в Казахстан, а сам едешь неизвестно куда? В письме были роковые строки. — Ты наверняка не знаешь, что я ухожу на Челюскине. Пока я молод, надо пройти такую школу, как Арктика. Мы нарежем земной шар с крышки, как срезают арбуз. Худой конец — это высадка на лед, собаки, полыньи, аэропланы, газетная трескотня и трое спасенных из семидесяти, как было с итальянцами. Промов теперь проклинал себя за эти откровения, адресованные близкому другу. Он понимал, что правда на ее стороне, и бессильно опустил руки, глубже провалившись в кресло. Жена. Опустилась перед ним на колени, скомкав письмо, прижала его к груди. — Возьми меня с собой. — Каким образом? Ты в своем уме? — Я узнавала. Туда набирают вольно наемный персонал. Там куча женщин. — Так уж прямо и куча, — возмущенно перебил он. Она не обратила внимания. — Постарайся. Задействуй свое влияние. Я же знаю, ты можешь. Слухи о моем влиянии сильно преувеличены. Она закрыла лицо руками. «Почему ты так жесток? Я могу готовить, могу убирать. Меня бы взяли, если бы ты посодействовал». «Ничего не выйдет». Отыскал новую лазейку промов. «Я уже думал над этим, просто тебе не признавался. Увы, персональная уборщица полагается только Шмидту». Борис лукавил. Он, возможно, и не смог бы договориться, чтобы ее взяли именно теперь, когда команда сформирована. Но по своим корреспондентским каналам он знал о сроках набора вольнонаемных, и вовремя оповестить свою жену было в его силах. Однако он даже в кошмарном сне не видел ее рядом с собой в этом путешествии. Достаточно того страха, что он пережил в ночь, когда они едва познакомились. Трещали балки горевшей крыши. Отчаянно молотили по еще не занявшемуся огнем дереву пожарные топоры. В ярком пламени метались люди. Промов сорвал с себя остатки располосованной майки, бросил под ноги, глядя на полыхавшие красным окна. В отчаянии закусил кулак. На третьем этаже со звоном вылетело стекло, и на дорогу упал деревянный стул. Промов вскинул глаза наверх. В проеме вылетевшего окна стояла Ксения. Руками она обламывала крупные стекла и остатки оконной рамы. В глазах ее прыгал отчаянный ужас. Брандмайор все видел. «Брезент к левому краю! Натягивай! Бегом!» Через пару мгновений под окном распеленали крепкое полотно. Борис держал один из углов брезента, кричал вместе со всеми. «Прыгай быстрей, дура! Сгоришь! Прыгай!» Ксения отчаянно рыдала, хваталась за покореженную раму, заносила ногу над проемом, колебалась и снова ставила ее на место. Внезапно изнутри горящего дома ее обдало волной пекла, и она вылетела из окна. Ватага мужиков быстро метнулась в сторону, улавливая падающее тело. Приземлилась удачно, на спину. Полотно прогнулось почти до самой земли и тут же выпрямилось. Пожарные и добровольцы, им помогавшие, натянули края. Борис тут же выронил свой угол, к нему в руки исползла вопящая Ксения. Страх ее до сих пор не отпустил. Волосы и ночная рубашка на ней дымились. Промов стал обхлопывать остатки одежды, пытаясь их затушить. Метясь по волосам, влепил ей пару неуклюжих оплеух. Мимо бежала баба с полным ведром. Она на ходу опрокинула его на Ксению и побежала дальше. Борис, стоя на коленях, обнимал ее, мокрую, закоптелую, жалкую, в остатках сорочки. Ее колотила крупная дрожь. Из разрезанного стекло плеча сочилась кровь. Он оглядел ее покрасневшую кожу на спине, нечаянно пошутил. Ну все, можно домой ехать, свой южный загар ты уже заработала. Ксения не расслышала или не поняла, продолжала всхлипывать и постановать. Пожар локализовали, крыша в левом крыле дома провалилась внутрь комнаты на третьем этаже, ее успели обрубить и теперь проливали. Пламя не перекинулось на остальной дом и соседние постройки. Кто-то из толпы закричал. «Поглядите на море!» Промов, прижимая сеню к себе, повернул голову. По темной глади бегали зарницы огненного цвета. Неясно было, горит ли что-то на море или в небе. Все сливалось в грозных сполохах. В толпе заспорили. «Эскадра английская из калибров бьет!» «А взрывы где?» «Мало тебе взрывов! Слышишь, как в горах шумит!» Это они обвалы вызывают. Камнями нас хотят засыпать. Может, гроза просто? Куда тебе гроза? Кирзон нас похоронить решил!» Красные вспышки еще долго не стихали, носились над волнами и бликовали отражениями в небесах. Ксения успокаивалась, пряча лицо на груди у Промова.